Молчи, поникни головою, Как бы представ на страшный суд, Когда случайно пред тобою Любимца Мус упомянут. На рынок, там кричит желудок, Там для стокого слепца Ценней крошовый твой рассудок Безумной прихоти певца. Там сбыт малеванному хламу, На этой затхлой площади. Но к музам, к чистому их храму, Продажный раб, не подходи. Влача по прихоти народа В грязи низкопоклонный стих, Ты слово гордого свобода Ни разу сердцем не постиг. Не возносился богомольно ты в ту свежеющую мглу, где беззаветно лишь привольно Свободной песни дарлу